Глава 68 Ты уверена, что с тобой все в порядке? Тихо спросил Мерит, когда они добрались до широкого коридора. Для восстановления тебе нужен отдых. Ты прошла через очень тяжелые испытания. В этой части замка располагалась внутренняя гвардия. В холле были стены из простых каменных блоков балочный потолок и дощатые полы. Различные коридоры вели в казармы, столовые, комнаты для собраний. Проходя мимо перекрестков, она видела, что в некоторых коридорах полно солдат. Железные кронштейны поддерживали горящие факелы, и пламя хлопало на ветру, когда они проходили. К затхлому воздуху вмешивался тяжелый запах горящей смолы. Навстречу им быстро шли два солдата в блестящих нагрудниках поверх синих туник, склонив головы и тихо переговариваясь. Магда дождалась, когда они отойдут подальше, и ответила Мериту. «Я в порядке. Правда. Перестань меня спрашивать, хорошо?» Идя по длинному коридору, Мерит скептически взглянул на нее, но промолчал. Время от времени он краем глаза смотрел на нее, словно проверяя, Держится ли она еще на ногах? Магда надеялась, что еще не слишком поздно. Она проспала целый день до глубокой ночи. Как бы она ни нуждалась в отдыхе, она не хотела больше спать. У нее было достаточно сил для того, что должно быть сделано. Сейчас только это имело значение. «Разве я плохо выгляжу?» Мерит наконец улыбнулся. «Нет, конечно». «Ты выглядишь прекрасно». Его лицо покраснело. «В смысле, выглядишь так, будто хорошо отдохнула». Магда улыбнулась при виде его замешательства. По правде говоря, она чувствовала себя не так уж и прекрасно. Магда была так измотана, что едва переставляла ноги. Но больше ее заботило, что колдунью из древнего мира казнят раньше, чем они смогут до нее добраться». Перебежчица может оказаться их единственным шансом узнать, что замышляет враг. Магда не могла позволить себе переживать из-за усталости, когда столь многое стояло на кону. Несмотря на поздний час, она надеялась, что генерал Грандвелл все еще на ногах. Магда знала, что он неистово предан своему долгу – защищать замок и тех, кто в нем живет и работает. Она вспомнила, что Барах частенько напоминал генералу о необходимости поспать, иначе тот будет ни на что не годен. Но генерал редко принимал во внимание его вежливые намеки. Увидев скопление мужчин перед аркой, ведущей в штаб внутренней гвардии, она уверилась, что генерал там. Некоторые солдаты в голубых мундирах и легкой броне держали в руках бумаги или свитки, ожидая своей очереди отчитаться перед генералом. Другие мужчины собирались в патрули. В дюжинах зеркальных ламп вдоль каменной стены, по ту сторону арки, отражались искры света от полированной брони и оружия солдат. Это была явно мужская среда, отчего Магда чувствовала себя неуютно. Магда и Мерит пошли по коридору, мимо приходящих и уходящих солдат. Мимо групп мужчин, обсуждающих работу и планы на ночь. И она заметила генерала, который вышел из арочного проема, ведущего в его штаб-квартиру. Он был среднего роста и телосложением напоминал дуб. У него были толстые руки, а шея начинала расширяться прямо от ушей, вниз к широким плечам. Магде казалось, что он способен оттолкнуть гору в сторону, если та вдруг встанет на его пути. Генерал отдавал людям краткие и четкие приказы, посылая солдат в патрули. Говорил офицерам, где выставить стражу. Забирал документы с отчетами от ожидающих мужчин. Не прерывая разговора с другими. Он просматривал каждый доклад и благодарил того, кто его передал. Вскоре в его большой руке скопилась целая пачка документов. Когда генерал Грандвулл заметил Магду, пробирающуюся через толпу солдат, на его лице появилась широкая улыбка. Магда тотчас же насторожилась. Такая широкая улыбка была не в его характере. Он был серьезным солдатом, здоровым и подтянутым, несмотря на седину в висках. Генерал часто ездил со своими людьми или проходил многие мили, патрулируя вместе с ними замок, поднимаясь и спускаясь по бесчисленным лестницам, чтобы убедиться, что его люди в безопасности. Он был сосредоточен и серьезен, и улыбка была для него большой редкостью. После странных смертей в замке генерал стал вспыльчивым, считая, что убийство выставляют его самого в неприглядном свете. Поэтому в последнее время он постоянно был на взводе. Но сейчас генерал улыбался, словно был на балу и выпил много вина. «Леди Сирус, я так рад вас видеть», — сказал он, приближаясь к ней. На фоне Мерита генерал выглядел не таким уж большим и мускулистым, каким всегда казался Магди. «Магди». «Генерал грандвал мы можем поговорить наедине? Мне нужно кое-что у вас спросить». «Конечно, конечно», – сказал он, по-прежнему широко улыбаясь, и широким жестом указал на нишу в стороне, где стояли статуи некогда известных воинов. Прежде чем Магда успела что-либо сказать, генерал все еще улыбаясь произнес, «Должен поздравить вас, леди Сирус». Если до этого она была настороженной, то теперь не на шутку встревожилась. И снова генерал начал говорить, прежде чем у Магды появилась возможность спросить, что он имеет в виду. «Это чудесная новость, просто чудесная. Именно то, что нужно замку. Она разгонит уныние». Магда была озадачена. Ее все больше терзало дурное предчувствие. Она сочла, что сейчас лучше проявить осторожность. «И где вы услышали эту новость, генерал?» Генерал выпрямился с гордой улыбкой и заткнул большие пальцы за оружейный пояс. «Обвинитель Латейн сам сказал мне». Магде пришлось постараться, чтобы скрыть удивление. «Правда?» Генерал грандволл кивнул и посмотрел по сторонам. Убедившись, что никто не может их услышать, он продолжил. «Должен признаться, я был обеспокоен делами в замке, но сейчас, узнав, что вы выходите замуж за нашего нового первого волшебника, я чувствую себя спокойнее». Он поднял руку и снова огляделся. «Не бойтесь, я еще не сказал своим людям, что Латейн будет назван первым волшебником. Я знаю, что эта новость должна быть объявлена на заседании совета». «Но самая главная новость, насколько я могу судить, это то, что вы снова будете женой нашего первого волшебника. Не могу выразить, какое облегчение принесла мне эта весть». Магда украдко переглянулась с мэритом Она не смогла удержаться и спросила. «Облегчение? Но почему?» Он поднял брови. Леди Сирус, вас уважают, вы можете не знать об этом, но вас слушают и ценят. Люди знают, что вы всегда выступали перед Советом с разумными доводами, зачастую являясь их совестью. Вы всегда говорили за тех, кто не имеет права голоса в Совете. Этим вы заслужили сдержанное уважение многих обитателей замка. Многие сомневались в латыни, и высказав о нем свое мнение, вы озвучили то, о чем они думали. Но есть и те, кто верит в Латейна и считает его нашим спасителем, который преследует предателей среди нас. Сторонники Латейна уже были готовы перерезать вам горло. Я очень переживал за вашу безопасность, поскольку истинно верующие часто жестокие. Но Латейн мне все объяснил. Он дал понять, что вы сильно горевали из-за самоубийства Бараха, и это плохо сказалось на ваших нервах. По его словам, такое сильное горе может заставить ошибиться даже хороших людей, и поэтому их следует простить. Если вы выйдете за него замуж, это решит все вопросы и развеет любые сомнения по поводу назначения Латейна. Люди будут рады, узнав, что вы доверяете ему. Вы выходите за него замуж. Он стукнул себя в грудь кулаком. «Я так рад! Должен сказать, это действительно угомонит всех в замке!» «Не могу передать, как я счастлив, что вы вновь будете женой первого волшебника!» Магда приложила все силы, чтобы не показать свой гнев. «А кто это?» – спросил генерал, когда его обычный подозрительный взгляд остановился на Мерите. «Я Мерит», – сказал тот с приятной улыбкой, которая, как заметила Магда, была вымученной. Мерит протянул руку. Генерал Грандвул, все еще глядя на него с подозрением, пожал ее. «Мэрит-творец. Я не могу использовать инструменты Бараха и решила отдать их Мэриту. Он найдет им лучшее применение а, -а, а Генерал кивнул в знак того, что подозрения развеяны. «Хорошая мысль. Уверен, первый волшебник бараха одобрил бы». «Я тоже так думаю». Генерал Грандвул наклонился ближе. «Так о чем вы хотели меня спросить?» Магду застали врасплох, и она начала лихорадочно придумывать ответ. Если этот человек теперь на стороне Латейна, она не может ему доверять. Опасно просить его о встрече с колдуньей, которую Латейн собирается казнить. Магда на мгновение решила довериться ему и сказать, что не собирается ни при каких обстоятельствах выходить за Латейна. Она была в ярости на обвинителя за то, что он набрался наглости сказать людям, будто женится на Магде. Генерал пристально смотрел на нее, ожидая ответа, и Магда напомнила себе, что нужно сосредоточиться. Нельзя рисковать, доверяя Грандвалу. «Что ж, я вела мере себе, чтобы показать ему инструменты бараха, как уже говорила. Мы проходили поблизости, и я понадеялась, что встречу вас, и смогу спросить, не нашли ли вы того, кто убил Исидору, говорящую с духами?» «А, говорящую с духами?» Генерал нахмурился. «Нет, мы не смогли ничего выяснить. Ещё более тревожно то, что она не единственная, кого убили таким ужасным способом». Магда разочарованно вздохнула. «Мне грустно слышать, что убийца всё ещё разгуливает по замку. Я надеялась, что он уже пойман». Генерал угрюмо кивнул. «Были убиты несколько волшебников, работавших в нижней части замка, и даже на более высоких уровнях». убиты «В смысле, так же, как и Сидора? Таким же образом?» «Да, так. Разорваны. И не только они. Я потерял два патруля». Удивившись, Магда немного подалась к нему. «Патруль? Вы имеете в виду солдат? Вооруженных солдат?» «Именно. Сначала нападение подвергся патруль из троих солдат, а через несколько дней патруль из четырех. Их разорвали на куски». Кровь, кишки и мозги были разбросаны по всему коридору. Мы даже не смогли понять, какая часть тела кому принадлежит. Мы не могли опознать их. И только устроив перекличку, поняли, кто убит. Добрые духи, это ужасно. Мне так жаль слышать об этом. И у вас нет подозреваемых? Ни единого. Взгляд генерала резко стал пронзительным и жестким. «Вы говорили, что убивший Сидор мужчина был мертвым?» Магда пожала плечами, стараясь показать, что не намерена спорить. «Сейчас не то время и не то место. Были более важные дела». «Мне он показался мертвым. Это все, что я могу сказать. Полагаю, он мог быть просто потрёпанным и грязным. Может, он использовал магию, и именно поэтому оказался настолько сильным и смог сотворить такое с Сидорой. «Хм, это не лишено смысла!» Генерал задумчиво кивнул. «Очень тревожно слышать, что никого не поймали!» Генерал мельком глянул на Мерита, а затем вновь внимательно посмотрел на Магду. «С вами все в порядке? Вы выглядите, даже не знаю, какой-то уставший?» «Я устала, и мне страшно. За последнее время в моей жизни многое изменилось!» Его улыбка вернулась. «Понимаю». Магда чувствовала, что ее лицо горит от новой вспышки гнева. «Что ж, мне пора идти. Мэрит хочет забрать инструменты и отправиться домой. Мне, наверное, следует немного отдохнуть». «Конечно, леди Сирус», – сказал генерал, склонив голову. «Еще раз примите мои поздравления по поводу предстоящего бракосочетания с новоизбранным первым волшебником». «Уверен, все в замке, как и я, будут счастливы и испытают облегчение, услышав эту новость. Люди возлагают на вас большие надежды и поддержат это решение». Магда кивнула. «Благодарю вас, генерал гранвал Прежде чем он успел сказать что-либо еще, Магда развернулась и пошла прочь. Мерит быстро последовал за ней, стараясь не отставать.